«Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Каль на свете всех сильнее, всех ужасней и страшнее». «Смотри», — скептически хмыкнуло зеркальце. Темная личность глянула в вглубь стеклянной поверхности и упала в обморок. но не везет мне на хозяев», — расстроилось зеркало. Одни ни попадаются трюмо деликатно ножкой попинала темную личность личность не реагировала ух оторвусь бывшая кощей трюмо с трудом вскарабкалась на нового хозяина и начала плясывать на нем лезгинку всеми четырьмя ножками да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да На этот раз превращение темной личности было настолько удачным, что оно пролежало в отключке круга три. Заметив первые признаки жизни, трюмо поспешно соскользнула с шефа и вновь смиренно застыло у стены. — Пора завязывать. Так и инфаркт схватить недолго. А ты испугалась? — Еще как! — Услужливо подтвердила трюмо, оглядывая гигантскую жабу. — Это хорошо. Значит, заклинание сработало. Удовлетворенно квакнула темная личность и завозилась, пытаясь подняться с пола. Но стоило ей оттопырить зеленый бородавчатый зад, как в воздухе раздался свист. — Что это? — Нахмурилась темная личность, не меняя позы. — А я почем знаю? — хмыкнуло трюмо. Свист перешел в визг, а затем вой пикирующего бомбардировщика. — Воздух! — завопило трюмо, заполошенно рванув в сторону. Темная личность принюхалась. — Вроде ничем не пах. Стрела Кощея первой достигла цели и смачно вляпалась в левую ягодицу невесты. «Уй, ё-моё!» — взвыла темная личность, взвившись под потолок мрачного подземелья, чувствительно приложившись от него, рухнула обратно и энергично запрыгала по каменному полу, пытаясь короткими передними лапками освидетельствовать пострадавшее место. — Говоришь, не пахнет, — скривилось зеркало, забиваясь в самый дальний угол. Однако темной личности было не до стекляшки. Она продолжала прыгать, поминая по папе и по маме наглеца, посмевшего покуситься на самую нежную часть тела его темнейшей личности. И тут опять засвистело. Воздух невозмутимо предупредило зеркало. «Опять?» — испугалась темная личность, со страху даже перестав прыгать. «Ага. Что делать?» — заметалась темная личность. Обычно по этой команде падают на пол, закрывают голову руками и надеются, что пронесет проинформировала трюмо, торопливо ныряю в каменную нишу. Темная личность послушно плюхнулась на живот, спеша закрыть передними лапками выпученные от страха глаза. Визг перешел в вой, и вторая стрела аккуратно вляпалась в правую ягодицу. Ну как, пронесло? Полюбопытствовало зеркало, высовываясь обратно. Ответ был очень длинный, многосложный и такой смачный, что приводить его здесь авторы не решаются дабы не оскорблять слух читателей спустив поры темная личность напряглась дотянулась до первой стрелы и подвывая от боли выдернула ее из зада обугленная от трения о воздух гигантская стрела грохнулась на каменный пол. Вторую стрелу жаба выдернуть не смогла, лапы не доставали. — Ой-ей! А то знакомая! — удивилось зеркало, выползая из своего укрытия. — Ну-ка, ну-ка! — трюмо освидетельствовала наконечник. — Вакула ковал! — уверенно заявило оно. — Его рука! — Какой еще Вакула? — Разделилась темная личность. А быстро выкладывай. Я с покойниками не разговариваю. И вообще меня здесь не было. Еще в свидетелей попадешь. А они долго не живут. Подробности у родственничка своего Рогатого выясняй. Какого? Того, что из северных земель. Ой, не люблю я этих неверных... «Твои проблемы? Ну, пока». «Что значит «пока»? А договор? Ты обязана на меня пахать?» «Договор автоматически утрачивает силу», — менторским тоном заявила Трюмо. «В случае смерти одной из договаривающихся сторон». «Так я еще живой». «Это ненадолго», — успокоила Трюмо темную личность и шустро семеня всеми четырьмя ножками к двери. Темная личность попыталась метнуть вслед из глаз молнию, но с расстройства перепутала потенциалы, и ветвистый разряд, вместо того, чтобы поразить вредную секляшку выскочив из правого глаза, финишировал в левом. — Тьфу ты, хоть делать-то что скажи! — взвыла темная личность. — Я бы на твоем месте застрелилась, — посоветовала Трюмо из-за двери. — Но если хочешь помучиться, попробуй спрятаться. — Спрятаться! Темная личность попыталась принять свое истинное обличье, но осталась такой же зелененькой в пупырышек. Явно мешала вторая стрела, дотянуться до которой несчастной жабе не удавалось. Темная личность посмотрела на многокилометровые каменные своды над головой, и только тут до нее дошло, что посланы стрелки не лохом а каким-то очень и очень серьезным товарищем Пожалуй, и впрямь стоит хорониться, — шмыгнула носом темная личность. «С кем я еще не разругался? О! От Демириату обязан помочь. Троюродный брат все-таки в пятом колене». Темная личность пробормотала заклинание и испарилась. На это магической силы у нее еще хватало.